Как военный человек, он ответил, что готов выполнить любой приказ, только надо, чтобы согласовали его с непосредственным начальством. Это пришедшие брали на себя и, по всей видимости, заранее все согласовали. Какое будет конкретное задание, ему тогда не сказали. Однако сразу объявили, что по выполнению он получит отдельную квартиру в новом доме и показали выписанный на него ордер. Кроме того, эти люди уверили, что он останется служить в российских вооруженных силах и как национал не будет отправлен в республику, в суверенный Казахстан. После согласия у майора тут же в вагончике отобрали подписку о неразглашении, которую он кроме подписи, скрепил отпечатками большого и указательного пальцев обеих рук. Его строго предупредили, чтобы он не говорил ничего даже жене. Пришедшие посадили его в черную Волгу, подвезли к общежитию, где жила семья, велели переодеться, взять с собой тревожный чемодан и сообщить домашним, что уезжает в командировку на две недели. На этой же машине его привезли в Москву, но при въезде в город попросили надеть очень темные солнцезащитные очки. Майор и так не знал столицы, тут же вообще потерял всякую ориентировку. Ему стало страшно, показалось, завезут куда-нибудь и убьют, хотя никакой агрессивности эти люди не проявляли. Потом майора привезли в жилой дом, поднялись на лифте в квартиру примерно двенадцатого этажа. Здесь он прожил 11 дней, и при нем все время неотлучно находился человек с протезом, который попросил называть его Николаем. Он занимался с индукаевым разучиванием версии с золотом, который потом и услышал Арчеладзе. Сначала майор выучил ее с машинописного листа. Затем Николай заставил все забыть и пересказывать только своими словами. Пусть путанно и сбивчиво. Попутно он обрисовал, как могут выглядеть контейнеры, ящики, золотые чушки, охранники и прочее. Этот инструктор ничего о себе не рассказывал, но однажды обмолвился в бытовой беседе, что Афган никогда не забудет. Из окон четырехкомнатной квартиры с левой стороны был виден шестнадцатиэтажный жилой дом с космической телеантенной на крыше и тремя велосипедами, привязанными к стальным поручням, из окон зала дом из белого кирпича с номером 98, написанным на углу красной краской. После натаски уже на другой иностранной марки машине Майора отвезли в гостиницу профсоюзов, где был снят отдельный номер 254 Ему принесли новую военную форму в полном комплекте, и фуражку которую полковник предусмотрительно забрал перед откровенным разговором с Индукаевым. От Арчеладзе майор должен был вернуться в свой номер, где ему обещали выручить ордер на квартиру и проездные документы. С какой целью проводится вся эта операция, майору не объяснили. На все вопросы отвечали, что преследуются только государственные интересы. Выслушав эту исповедь, полковник посадил Индукаева в приемный, вызвал эксперта и приказал сделать фотороботы, работавших с майором людей. Сам же пошел в лабораторию технической экспертизы, где пороли китили фуражку Индукаева. В Лацкинах были обнаружены два микрофона с передающими устройствами, а в фуражке, выше кокарды, радиомаяк. Майора нашпиговали импортной радиоэлектроникой, что означало постоянную слежку за ним людьми, профессиональными и предусмотрительными. В этот момент Арчеладзе подумал и пожалел о своей ошибке. Не снял со старика Молодцова шляпу, плащ и пиджак. Именно эти вещи унесли грабители. И ясно, зачем освободить его от электроники и имитировать простую уголовщину. Полковник приказал поставить на место микрофон и радиомаяк, Аккуратно зашить, отгладить все и принести к нему в кабинет. Когда он составлял сам штатное расписание отдела, то умышленно не заложил ни одной должности заместителя, чтобы все держать в собственных руках, чтобы ни один исполнитель никогда не мог видеть общей картины оперативно разыскных действий.